захватывающая человека и заставляющая биться его сердце, а лишь спокойствие души — таков идеал этого учения. Он достижим. Только не надо многого требовать от жизни. Пусть немногое, что у тебя есть, воспринимается как ценность. Наслаждайся этим. Несколько столетий ипокуреизм вызывал симпатии людей. Он привлекал к себе сторонников во всем античном мире, в Греции и Малой Азии, в Сирии, Иудее и Египте, в Италии, Римской Африке и Галлии. И если стоицизм во многом определил формирование этических принципов христианства, то учение Эпикура на протяжении веков являлось мощным катализатором атеистической мысли заставляя человека размышлять над путями достижения земного счастья. Не напрасно же и христианская церковная ортодоксия, и талмуд называли эпикурейцами всех свободомыслящих, а работы последователей эпикура предавались огню или до неузнаваемости фальсифицировались. Бывало, что сжигались не только книги эпикурейцев. Костер — такова судьба учителя Николая из-за трикура, отважившегося выступить против церковных догм с проповедью эпикуризма. С легкой руки христианских идеологов само слово «эпикуриизм» приобрело сугубо негативный, примитивно-циничный смысл, как характеристика людей, придающихся низким чувственным удовольствием. О неприходящем значении учения эпикура свидетельствует внимание к его воззрениям со стороны основоположников марксизма-ленинизма. Маркс в своей докторской диссертации Различия между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Пикура» показал огромную роль афинского мыслителя в истории человеческой мысли. Работая над изучением античной философии, Ленин в своих конспектах, вошедших в философские тетради, решительно отвергал заключение Гегеля о скудости теории познания Эпикура. «Все будет скудно, если исказить и обокрасть». Ленин, полные собрания сочинений, тон 29, страница 266. Что же касается вклада этики Эпикура в психологию, то важнейшее значение имело формулирование им принципа активности субъекта, по отношению не только к внешнему миру, но и к внутренним психическим процессам, признание их зависимыми от воли и интеллекта субъекта. Испытание натуры трудно, однако приятно, полезно, свято. Чем больше таинства ее разум постигает, чем далее рачение наше воны простирается, тем обильнее собирает плоды для потребностей житейских. Ломоносов. Психология активности в освящении русских авторов. Появление на Руси первых сочинений, в которых так или иначе затрагивались психологические вопросы, связывается с принятием в X веке христианства как официальной общегосударственной религии. Оправдывая неравенство, эксплуатацию, являясь непримиримым врагом науки, христианство вместе с тем дало значительный толчок развитию русской книжности. Поэтому и первым письменным источником психологических знаний на Руси явилась церковная литература. С течением времени в нее все больше проникали элементы античной философии которые не только служили для обоснования тех или иных особенностей важнейших христианских догм, но и затрагивали многие вопросы повседневной практики делания праведной жизни. К античным традициям, обнаруживающим явное влияние учений Платона и Аристотеля, восходят, в частности, и те начала знания человеческой психики, которые имеются в памятниках древнерусской письменности. К этим произведениям относится слово о законе и благодати митрополита Илариона, середина XI века, повесть временных лет начала XII века, слово о полку Игореве XII век. Литературные памятники даже XI-XII веков